Глава сорок вторая. Даниэр. Алина забирает Даринку сама. Я узнаю об этом, когда уже нахожусь в офисе. Мне звонит мать. И хоть сегодня мы общаемся не впервые конкретно в этом разговоре, я улавливаю тональность, которую уже слышал несколько дней назад, когда мы в последний раз обсуждали мою личную жизнь. Я оставляю все как есть. С Алиной, с матерью, с дочерью. Особенно с Алиной. Кажется, нам нужно регулярно остывать, чтобы разговаривать. У меня слишком много обязанностей сегодня, это понимает даже мой брат, поэтому наше общение максимально конкретное. Мы закрываем большую сделку, одну из самых крупных в этом году. По этой причине все так или иначе поздравляют меня, в том числе моя мать. Я выезжаю из офиса вечером, и я спешу, потому что в течение часа должен вернуться обратно. Свежий уличный воздух немного чистит мозги, перезапускает систему, по крайней мере, с такими ощущениями я двигаюсь по городу. Мой день сегодня необычный. В нем все, не на своих местах. Я понятия не имею, чем он закончится, и это не из-за сделки. Это из-за того, что уничтожен распорядок, к которому я привык. Распорядок – слишком мелкое слово. Сегодня я, кажется, за пределами фирмы ничего не контролирую, ни один аспект своей личной жизни – А я к этому контролю, как оказалось, очень привык. Не просто привык. Это был мой фундаментальный принцип жизни, и я без него живу уже не первые сутки. Это беспокоит, но как зуд, а не как потеря руки или ноги. Я уже привычно оцениваю обстановку в лофте, со стоянки рассматривая большие окна на третьем этаже. Я собираюсь подняться, даже если там поминки. Сегодня у меня больше не будет на это времени. Внутри кипит работа, идет уборка. Пройдя через зал, сразу направляюсь в комнату для персонала, и я уже на пороге слышу аромат знакомых духов. Ими пахнут ее волосы, воздух вокруг нее. Диана с прижатой к уху телефонной трубкой стоит у окна и разворачивается, как только я вхожу. Ощущается это так, как будто она меня ждала. Могу лишь предположить, что увидела мою машину внизу. Она заканчивает разговор, глядя на то, как я двигаюсь по комнате к заваленному новогодней мишурой столу. Я пытаюсь откопать в своих ресурсах поведение повеселее, но звучу все равно, как грабли. «Как дела?» — спрашиваю, глядя на Диану. Посмотрев мне в лицо, она скатывается взглядом вниз по телу. Это справедливо, ведь я и сам оцениваю то, как сидят на ней узкие джинсы и такой же узкий топ с длинными рукавами. Она сегодня яркая и воткнула в собранный на затылке пучок волос карандаш. В целом, по ощущениям, день у нее не менее плотный, чем у меня. Ее телефон снова звонит. «Слава богу, у меня завтра выходной», — говорит Диана, быстро идя к столу. «Он мне срочно нужен». Не могу похвастаться тем же. Остановившись в шаге, Диана спрашивает. «А что, люди для этого занимаются бизнесом, чтобы работать без выходных?» «Я наконец-то нахожу резерв для веселья. С тихой усмешкой говорю, кто как умеет». А ты? Я умный. Я надеюсь увидеть, когда бизнес будет работать на меня, а не я на него. Хм, слава богу. Она делает ко мне еще шаг. Ее руки ползут по моей груди вверх, по-кошачьи. И я наблюдаю за ее лицом, не двигаясь. Рефлекс, твою мать. Боязнь спугнуть ее инициативу. Теперь уже не боязнь. Просто слишком приятное это ощущение ее инициатива. Судя по всему, его годами не стереть. Я все же обнимаю талию Дианы, но инициатива все еще у нее. «Почему комбайны?» — спрашивает она. «Мне это показалось самым оптимальным. Чем еще в этом регионе торговать?» «Ты умный, но без фантазии». «Я с фантазией», — снова улыбаюсь. «Но конкретно в этом вопросе лучше не выебываться». Диана смеется, подняв на меня глаза. Я смотрю на ее губы, но мне, судя по всему, нравится щекотать себе нервы, ведь даже сейчас не пытаюсь Диану поцеловать. Я не жду инициативы сейчас, это просто тупое пацанство. «Я уже почти закончила», — говорит Диана. «Хочешь, вместе поедим?» «Нет», — говорю я. «Мне нужно вернуться в офис. У меня отгрузка идет. Я сегодня там почти с ночевкой». «Ясно». Помолчав, я достаю из кармана ключи, и кладу их на стол. Работа службы клининга за стеной, звуки которой как-то заглохли в моем сознании, теперь опять появляются. Веселье нас обоих оставляет. Диану вслед за мной, когда она задает вопрос, а я молчу. «Ты меня в гости приглашаешь?» спрашивает она, потрогав пальцами ключи. «Это второй комплект», отвечаю я спустя пару секунд. «Пусть будет у тебя». Диана молчит, кусает губу, Посмотрев на меня, она становится серьезной и членораздельно спрашивает. «Ты мне предлагаешь у тебя жить?» Я тоже пинаю пальцами ключи, прежде чем ответить. «Да, я бы этого хотел. Но это на твое усмотрение, а ключи пусть в любом случае будут у тебя». Киваю на маленькую связку. Диана забирает ее со стола, смахнув ладонью. «Я знаю, что вопрос не самый простой, но я озвучил свою позицию». Выбор за ней, и я вижу, что она прямо сейчас им задалась. Нихера. Никогда ничего в своей жизни она не решала быстро. Семь раз отмерь. а Вот фундаментальный принцип Дианы Леденевой. Она могла бы дать мастер-класс моему отцу. Даже на мои первые подкаты в девятнадцать она отвечала так осторожно, что я до паранойи боялся ее спугнуть. А сейчас я не хочу ничего отмерять, просто не хочу, и это на сто процентов легкомысленно. Похер. Диана быстро идет к окну. Дернув головой, я провожаю ее взглядом и говорю. Мне нужно ехать. Я на связи. Я выхожу из комнаты, и я не жду ответа, по крайней мере, пока возвращаюсь в офис и пока разгребаю собственные дела. Сделку, с которой меня поздравляют и знакомые тоже. Я принимаю звонки с относительной расслабленностью, делясь кое-какой информацией. Этот день выжимает из меня энергию, но и приятное в нем есть как раз тот факт, что я сегодня пожинаю плоды. Но, двигаясь по городу почти в полночь, я смотрю на дорогу с засевшим на подкорке вопросом. От этого кайфовой мою усталость не назвать. Я бросаю ключи на тумбочку, войдя в квартиру. Впиваюсь взглядом в полутёмный коридор, тихо, но в воздухе аромат. Не снимая обувь, прохожу в квартиру и включаю в спальне полноценный свет. На кровати кожаная дорожная сумка, расстегнутая и полуразобранная. Я оцениваю ситуацию, поворотом головы реагируя на шум включившегося в ванной душа. Что ж, я получил ответ.